«Глава 37. Это та часть нашего общения, где ты выдаешь свое любимое, я же говорила. Я вытираю глаза платочками, которые всегда лежат на тумбочке. Валяй. Я ни разу тебе так не сказала, если ты не помнишь. И вообще сейчас я думаю совсем не об этом. И ты не должна. Почему нет? Мои глаза болят от слез. Ты это предвидела. Аня качает головой». Всю прошлую ночь я смотрела на свой телефон, ожидая, что он зазвонит и придет сообщение от Марка. Я не хотела извинений и тем более объяснений, но я не перестаю задаваться вопросом, о чем же он думает. Может, Марк и ушел из моей жизни, но его тень еще долго будет витать в воздухе. «Наконец-то кто-то узнал всю правду», — шепчу я. И он возненавидел меня за это. Марк был зол, он был в ярости. Я застыла, как в детстве, когда мама начинала кричать. «Ты чувствовала угрозу?» «Не физически. Просто было очень больно». Марк заступился за меня, и, наконец-то, Инна поняла, что Влад кусок говна. И это мог быть один из лучших дней в моей жизни. А вместо этого все развалилось. Аня кивает. «Давай немного сосредоточимся на положительных моментах этого дня. Кто-то, наконец, поверил тебе». Кто-то наконец-то возложил вину на Влада. Каково это? Под всей моей печалью, под всем моим гневом все еще горит этот крошечный огонек. Невероятно. Как будто весь мир перевернулся с ног на голову. В хорошем смысле? Да. Всякий раз, когда я думаю о возвращении домой на новогодние праздники, я чувствую страх. Но это не тот ужас, который владел мной на протяжении многих лет. Влад больше никогда не возьмет надо мной такой власти, даже если Марка не будет рядом. Я видела, как сильно он был унижен. Это воспоминание будет наполнять меня силами жить и бороться еще долгое время. И все же я не могу перестать желать отмотать время назад, намотать его на катушку и дойти до вчерашнего дня. Может быть, я не смогла бы ничего изменить, но, по крайней мере, в этот раз я поняла бы, что именно и в какой момент пошло не так. Но даже этого понимания было бы недостаточно. Позже, в тот день, когда я сижу в своем кабинете, мой телефон жужжит от сообщения. По коже пробегает ток, и я не знаю, от чего исходит этот внезапный прилив энергии, от злости или от надежды. Но когда я смотрю на экран, то вижу, что это всего лишь приглашение от Алены прийти к ней и посмотреть какой-нибудь фильм сегодня или завтра. А как прошел твой романтический уикенд в лесу? Я даже не рассказала своим самым близким друзьям о том, что мой папа чуть не умер. Серьезное упущение. Поэтому я отправляю несколько сообщений, а потом весь остаток дня отвечаю на бешеные вопросы Карины, Артура и Алены. Я рассказываю Косте, и через несколько минут на моем столе, как по волшебству, появляется карамельный латте. Кофе не решает тех проблем. Говорю я ему, хотя принимаю стаканчик с благодарной улыбкой. Но улучшает настроение, вздыхает Костя. Единственный человек, от которого я ничего не слышу, это Никита. Он сейчас невероятно занят. Тем не менее, я ожидала, что он хотя бы напишет слова сочувствия. Никита был единственным парнем в моей жизни, который покорил маму. Так что Никита будто бы должен беспокоиться не только обо мне, но и о моем отце. Может, он отключил телефон, чтобы ни на что не отвлекаться? А это неплохая идея. Я тоже отключаю телефон, и вот так я больше не жду Марка. Это должно вызывать чувство триумфа или, по крайней мере, решимости, но выходит только грусть. Расстроенная, я погружаюсь в работу. Я не заметила, как пролетело несколько часов и решила сделать небольшой перерыв. Я подхожу к кулеру с водой, набираю ее в маленький бумажный стаканчик и вспоминаю, что не включала телефон с середины дня. Надо бы посмотреть, что происходит. Пока он включается, я говорю себе. Ты не дождешься сообщения от Марка. Не дождешься, этого не произойдет. Сообщений действительно нет. Он не написал мне, но зато написал Никита. Пять раз. «Витка, какой ужас, как твой папа?» «Карина говорит, что с ним все хорошо, но ты сама как?» «Хочешь, встретимся и выпьем, тебе не помешает». «Я в нашем любимом баре, если хочешь, приходи». «Они полные говнюки, Витк, нафиг это место». «Если вы знаете владельца этого телефона, не могли бы вы его забрать? Ему запрещено находиться на территории заведения». Время на последнем сообщении всего десять минут назад. Я не сдерживаю стон и хватаю свою сумочку. Когда я приезжаю на место, то сразу же вижу Никиту. «Витка!» — Никита поднимает обе руки вверх. «Я же говорил, что она приедет!» Менеджер, стоящий рядом с ним, скрестив руки, хмурится еще сильнее. «Вы знаете его?» «Да, конечно!» «Какой кошмар! Никита пьян в дребезге!» Не то, чтобы я не видела его раньше в подобном состоянии, но странно видеть его таким пьяным посреди дня. Я отвезу его домой. Он оплатил свой счет?» Никита смеется. «Конечно, я заплатил. За кого ты меня принимаешь, милая?» Язык у него заплетается, и это плохие новости. «Извините». бормочуя я менеджеру, закидывая одну из рук Никиты себе на плечи. Тот пожимает плечами. «У вашего друга жесткие проблемы с алкашкой». Он сопьется, если будет продолжать в том же духе». «В каком смысле продолжать в том же духе?» «Это заявление вызывает у меня недоверчивое фырканье. Он появляется здесь по крайней мере раз в неделю. Мы сказали, что не позволим ему садиться за руль, поэтому чаще всего он ездит на такси. Но сегодня он приехал на машине, и я не могу позволить ему уехать». «Я и не собирался за руль садиться», — встревает Никита. Менеджер даже не смотрит на него. Если он еще раз приедет сюда один, мы даже не будем обслуживать его. Может быть, напомните ему об этом завтра? Тогда он, возможно, действительно вспомнит». С этими словами менеджер уходит, оставляя меня стоять на месте с обмякшим Никитой. От него пахнет спиртом. «Спасибо, Витк», — бормочет он, одарив меня своей самой глупой и ласковой улыбкой. «Просто садись в машину. Я вижу его тачку на парковке». Завтра утром кто-то должен будет забрать машину. Вероятно, это буду я. Когда я направляюсь к его дому, Никита говорит. Он преувеличивает, ты же знаешь. Я был там всего два раза, ну, может, три. Но ты же собирался ехать за рулем в таком состоянии, Никита. Ты совсем, что ли, берега попутал? Я не хотел ехать так. Я хотел поесть и подождать еще пару часов. Я бы нормально добрался, ты же знаешь. Может и так, а может и нет». И все же я не могу не вспомнить последние несколько раз, когда я общалась с Никитой. Он сильно пил. Мы не 18-летние подростки, впервые экспериментирующие с алкоголем. Никите уже по 30. Он должен быть умнее и осторожнее. Вы тут все такие правильные. Никита откидывается на спинку пассажирского сиденья. Городские огни мерцают за его красивым профилем. У меня на родине все бухают, и ничего. Я знаю семье Никиты не очень-то много. И кажется, кто-то из его родственников спился буквально несколько лет назад. Это пугает. Все меньше верится в то, что Никита может себя контролировать. «Ты слишком много думаешь», — говорю я себе. Никита много работает. Ты же знаешь, под каким давлением он находится. Почему бы ему иногда не выпить? Вот он и увлекся однажды. Такое случается. Я и раньше говорила себе подобные вещи. Но сегодня я впервые осознала, как это звучит. Я говорю как мама, я говорю как Инна. Я говорю как человек, который изо всех сил старается отрицать правду. Мы подъезжаем к дому Никиты. Когда я паркуюсь, он говорит «Спасибо, милая». «Не хочешь подняться?» «О, нет, точно. Теперь это все только для Марка, да?» Имя Марка словно ударяет меня по лицо, и все же я не отвлекаюсь. «Никит?» «Да». Я делаю глубокий вдох. «Ты слишком много пьешь». Он смеется. «Я же говорил тебе. Я знаю, что ты мне говорил. Но в последние несколько месяцев ты пьешь больше, чем раньше. Ты пил один, и не бокал вина за ужином. Ты напивался в одиночку». Никита разочарованно стонет. «Ах, блин, полиция Андраув нашлась». «Послушай меня», — умоляю я. «Никита, может быть, мы больше не встречаемся, но ты знаешь, что я все еще ценю тебя как друга. Ты мне дорог, и я хочу для тебя добра всегда». Поэтому я должна это признать и сказать тебе об этом. «Признать что?» — говорить правду страшно. «Все, на что я могу надеяться», — позже Никита обдумает мои слова и прислушается. Поэтому я смотрю ему в глаза и говорю. «У тебя серьезные проблемы с алкоголем». Я ожидаю, что он будет смеяться надо мной, но Никита только смотрит. Он не привык к тому, что я настолько прямолинейна. Нас таких удивленных двое. Только сейчас я наконец-то учусь быть честной, даже когда это трудно. «Пожалуйста», — говорю я более мягко, — «ты замечательный человек. Ты можешь прожить прекрасную жизнь и сделать так много хорошего вокруг. Не позволяй алкоголю завладеть тобой, остановись и подумай о том, что происходит. Обратись за помощью. И знай, что я поддержу тебя, что бы ни случилось». Наступает долгая минута молчания, в которой я представляю, как он смеется или проклинает меня. Но он не делает ни того, ни другого, только глубоко вздыхая, уткнувшись лицом в ладони. «Блин, вид! Я бы не говорила этого, если бы не любила тебя. Только когда слова слетают с моих губ, меня осеняет, что правда может быть даром любви, что никакой другой подарок не может с ней сравниться. Но Никита просто выходит из машины и захлопывает за собой дверь. Он заходит в подъезд, ни разу не оглянувшись».